Глава десятая. Вой над развалинами. Бабушка ложилась спать очень рано. В это время Никита и Артем еще только садились ужинать. Сказывалась многолетняя привычка, она ведь и вставала чуть свет. Вечером Зинаида Александровна, как всегда, накрыла на стол, поставила перед парнями еще дымящиеся пироги и кувшин теплого козьего молока, а затем ушла в свою комнату ложиться. «Посуду за собой помойте, ребятки», — попросила она напоследок. «Сама бы вымала, да только умаялась я сегодня». «Конечно», — бабушка бодро произнес Никита, и тут же шепнул Артему. «Помоешь? А то я на развалины». «Не передумал еще?» — спросил Артем. Глянув на приятеля, Никита едва сдержал смех. Зинаида Александровна подарила Артему свои старенькие очки с большими круглыми стеклами и изогнутыми дужками — после чего он стал ужасно похож на сову. «Нет», — сказал Никита, — «к тому же меня так и тянет побегать по ночному лесу». Инстинкты, — понимающе кивнул Артем. Ого! Никита схватил кувшин с молоком и залпом опустошил его почти до дна. Не знаю, как апельсин с этим справляется. А ему не приходится сдерживаться?» Твой котяра ночи напролет шастает по крышам. В бабушкиной комнате погас свет. Никита мгновенно подошел к окну и открыл ставни. Подумал немного и принялся стягивать с себя футболку. — А это еще зачем? — поинтересовался Артем, жуя пирог. — Хорошая футболка. Жалко будет, если треснет. «О -о -о -о — понимающе выдохнул Артем. Уж он-то знал, сколько футболок и штанов порвалось на Никите, пока тот не научился контролировать свое превращение. Кивнув другу, Никита одним движением легко перемахнул через подоконник. Пересек двор, перескочил через забор и побежал в лес, благо Зинаида Александровна жила на краю деревни и до леса было рукой подать. В лесу Никита, уже не сдерживаясь и не таясь, выпустил острые когти. а потом побежал, одновременно запуская процесс превращения. Его позвоночник выгнулся грудная клетка с хрустом раздалась в стороны. Мышцы наливались силой и раздувались прямо на глазах. Никита мчался по лесу, наслаждаясь свободой, делая большие скачки. Он бежал туда, где, по словам местных жителей, Все еще стояли руины графского дома. Развалины оказались дальше, чем он предполагал, в самой чаще леса. Непроходимые дебри, болото, огромные коряги преграждали путь к небольшой поляне, где находилось то, что осталось от дома графинь Егужинских. Высокие каменные стены, местами обвалившиеся, почернели от времени и почти сливались с ночным небом. Крыши не было вовсе. Вместо нее над развалинами раскинул мощные ветви древний дуб, росший, казалось, из самого центра руин. Все строение покрылось мхом и кустарниками. Каменные плиты ушли глубоко в землю. Их очертания с трудом угадывались в густой траве. Кое-где из почвы торчали острые чугунные шипы. Видимо, это было все, что еще осталось от погрузившейся в землю изгороди. Некогда богатая усадьба ныне представляла собой жалкое и устрашающее зрелище. И никаких признаков жизни вокруг. Никита протиснулся сквозь отверстие в обветшалой стене, бывшее когда-то окном, пробрался в самый центр развалин и вскарабкался на дуб, на самую его вершину. Здесь он прислонился голой спиной к грубому шершавому стволу и задумался. И дед Семен, и Санька упоминали об огнях, горящих тут по ночам. Но после огня должны были остаться хоть какие-то следы золы, а он не видел нигде ничего похожего, да и запаха гари не ощущалось. Тишину леса вдруг нарушил громкий шорох. Никита встрепенулся. У него был отличный слух. Во время своих превращений он видел, слышал и чувствовал все куда лучше обычного человека. И сейчас он явственно слышал звук приближающихся шагов. Кто-то направлялся к руинам со стороны болот, шурша высокой травой, и мягко ступая по рыхлой земле. В следующее мгновение над развалинами разнесся громкий звериный вой. У Никиты кровь застыла в жилах, а волосы встали дыбом. Настолько жутко это прозвучало. Одна из толстых каменных плит, лежащих на земле, со скрежетом отъехала в сторону. Из открывшегося прохода заструился желтый мерцающий свет и озарил развалины. С дерева Никите были хорошо видны каменные ступени, круто уходящие вниз, в подземный туннель, освещенный закрепленными на стенах факелами. По ступеням поднимались трое. Среди них Никита без труда узнал Иоланду. Она совершенно не изменилась с момента их последней встречи. Шла впереди, высокая, стройная, с горделиво поднятой головой. Длинный черный плащ струился у нее за спиной. Позади ступали двое молодых парней лет двадцати, похожие друг на друга, как две капли воды. Оба здоровые, мускулистые, с надменными скуластыми лицами. Они и одеты были одинаково. Кожаные штаны, ботинки на толстой ребристой подошве и отороченные мехом жилеты, надетые прямо на голое тело. Различались близнецы лишь прическами. У одного на бритой голове торчал настоящий ракес у другого волосы были длинные, стянутые на затылке в хвост. Высокая трава неподалеку от тайного хода раздвинулась. Оттуда, переваливаясь сбоку-набок, появился толстый, приземистый человечек. Ростом он был примерно по пояс близнецам и больше напоминал пузыри на ножках, нежели человека. Толстяк почтительно склонился перед Иоландой, едва не ткнувшись носом в землю у ее ног. «И явился по первому вашему зову темная госпожа», подобострастно произнес он. «Что, челюсть, не просто передвигаться на таких коротких ножках?» — насмешливо спросил близнец с иракезом. «Мы уже устали тебя ждать». «А не укоротить ли мне твоих ходули, коготь?» — злобно пропыхтел толстяк. «Может, тогда ты прекратишь насмехаться надо мной?» «Не забывай, что ты один, а нас двое, челюсть», — вмешался второй близнец. «Тебе с нами не справиться. Если вы видите меня из себя...» — Вам обоим не поздоровится, Клык, — буркнул Челюсть. — Помяни мое слово. — Может, уже хватит выпендриваться друг перед другом, — холодно спросила Иоланда. — Я вас не для этого сюда пригласила. Они вышли на поверхность. Плита за спиной Иоланды тут же со скрежетом встала на прежнее место. — А для чего же темная госпожа? — поинтересовался Челюсть. — Мне нужны доказательства. произнесла женщина. «И чем скорее, тем лучше. Я хочу удостовериться, что мы не совершаем ошибку, доверившись пророчествам. Давно надо было заняться этим, но из-за проклятого экстрополиса у меня совершенно не хватает времени. Клык и коготь в курсе. Они все тебе расскажут по дороге в Ягужина, И возвращайтесь как можно быстрее. У меня тоже есть небольшое дельце, так что сейчас разделимся. Нам лучше поспешить». кратчево проговорил Клык, чтобы успеть вернуться в убежище до наступления рассвета. Ни к чему привлекать к себе внимание деревенских жителей. «Ты прав», — согласилась Иоланда, — «поспешим». И они быстрым шагом пересекли поляну и скрылись в зарослях кустарника. Коротконогий челюсть едва поспевал за близнецами и Иоландой. Никита подождал немного, затем спустился с дерева. «Что они задумали?» — тихо проговорил он. «И почему у них такие чудные имена?» Он двинулся следом за странной компанией, стараясь не шуметь, принюхиваясь, словно дикий кот, выслеживающий добычу. Едва уловимый запах духов и Оланды, легкий и экзотический, еще витал в воздухе, но сама она — Словно в воду канула, как и ее люди. Только что были здесь и вот уже исчезли. Никита покрутился по лесу, но от этих четверых не осталось и следа. И умела исчезать бесшумно и незаметно. Однажды Никита уже видел, как она это делает. И, похоже, ее спутники были ей подстать. Поняв, что кроме него в окрестностях развалин никого нет, Никита немного расслабился и пошел по тропинке неторопливым прогулочным шагом. Скоро он уже выбрался из зарослей на ровную ухоженную тропу. Когти и клыки втягивать пока не стал, мало ли что. И тут вдруг послышался топот быстро приближающихся шагов. Никита резко замер посреди тропинки, хотел броситься в кусты, но не успел. Из-за поворота показалась невысокая фигурка в черной одежде. Никита уже приготовился к драке, решив, что это челюсть или кто-то из близнецов. Но это оказалось девушка, его ровесница. Ее лицо выглядело очень бледным в свете луны. Длинные каштановые волосы, заплетенные в несколько косичек, болтались за спиной. Никита тут же вспомнил слова Саньки о мертвячке. Бродит она тут, вся в черном, к развалинам помещичьего дома и обратно. У по поневоле душа ушла в пятки. Хорошо, что он не взял с собой Артема, тот наверняка бы свалился в обморок. Но когда девушка приблизилась, Никита увидел, что она совсем не похожа на привидение. Заметив постороннего, незнакомка остановилась как вкопанная, присмотрелась, и громко вскрикнула от ужаса никита только теперь сообразил что выглядит не как человек он не сомневался что девчонка сейчас кинется бежать со всех ног либо потеряет сознание как когда то артем вместо этого незнакомка в черном с криком подскочила к нему и сильно содонула его ногой в живот никита охнул не столько от боли сколько от неожиданности и согнулся пополам Девушка тут же вскинула ногу вверх и резко ударила его каблуком по затылку. Он свалился на землю. Только после этого она развернулась и умчалась прочь. С земли Никита поднялся уже в своем нормальном обличии. «Черт!» — выдохнул он. Ночь полна сюрпризов. Бродить по лесу как-то сразу расхотелось. Никита привел себя в порядок. и отправился домой. Артем предусмотрительно оставил окно их комнаты открытым. Когда Никита взобрался на подоконник, он громко посапывал в своей кровати. — Артем! — шепотом позвал Никита. — Артем! — не слышишь, что ли? — Он спит, — тихо сообщил Артем. — Ладно, поговорю с ним утром. Никита вытянулся на своей постели. — Ага, сейчас, раз уж разбудил, так рассказывай. Я видел Иоланду и с ней несколько ее приспешников, а еще какую-то дикую девчонку, — доложил Никита. — Что? С Артема мигом слетели остатки сна. Скачив на кровать, он отбросил в сторону одеяла. — Иоланда здесь, в ягужина Что ей тут нужно? — Она ищет доказательства чего-то. — Какие еще доказательства? Этого я не знаю. — Ты говорил с ней? — ужаснулся Артем. — Нет, она меня не видела. — Слава богу! А что там еще за девчонка? — Не знаю, — пожал плечами Никита. Случайно встретил в лесу. Она сильная, свалила меня с ног одним ударом и сбежала, я и опомниться не успел. Сдается мне, ее и считают той самой мертвячкой. — Надо во всем этом разобраться. — Надо ли? С сомнением в голосе спросил Артем. «Может, лучше начнем обратно в город собираться? Тем более, что здесь объявилась Иоланда. От нее явно не стоит ждать ничего хорошего». «У нас еще целая неделя в запасе», — резонно возразил Никита. «И я просто не могу уехать, ничего не узнав о происходящем. В конце концов, меня это касается как никого другого». «Снова вляпаешься в какую-нибудь историю, да еще и меня с собой втянешь», — уверенно заявил Артем. — Вовсе нет. Это только мое личное дело, тебя я впутывать не собираюсь. — Ошибаешься. Я твой друг, значит, это и мое дело тоже. Впутаемся вместе. Никита не нашел, что ответить. — А сейчас я буду спать, — заявил Артем и отвернулся носом к стенке. Проснулись мальчишки очень рано, почти одновременно с бабушкой, и чувствовали себя при этом превосходно, хотя в городе в это время оба еще валялись бы в кровати. Наверное, воздух в деревне был какой-то особый, способствующий быстрому восстановлению сил. Солнце едва вставало за деревней, а Зинаида Александровна уже вовсю работала в огороде. Кошка Маруська с аппетитом жевала, что-то сидя на подоконнике. Глядя на нее, Никита вдруг выдал. — Рыбы хочу, помираю просто. Пошли на рыбалку. «Опять — Опять? — возмутился Артем. — Да мы еще ни разу ничего не поймали. Ни единой рыбешки. Наверное, с твоими удочками что-то не в порядке. А мы на этот раз без удочек пойдем. Опробуем новый метод. Какой еще метод? Снова придется удирать от местных собак? Не знаю. Я только вчера в лесу об этом задумался. Они отправились на озеро. Санька, Мишка и Петька уже были там. Они пристроили несколько самодельных удочек на больших валунах у самого берега. В садке на мелководье уже плескалась только что выловленная рыбешка. Сами же мальчишки были увлечены какой-то необычной игрой. Они по очереди подкидывали в воздух пушистый клочок шерсти, с пришитой к нему для тяжести свинцовой пуговицей. Затем несколько раз отбивали его ногой, заставляя подлетать вверх. Кто продержится дольше всех, тот и победитель. Когда Никита с Артемом показались на берегу, Странную игрушку отбивал Санька. Он резво подпрыгивал на месте, ударяя то одной ногой, то другой, и выкидывая при этом немыслимые коленца. «Чем это вы заняты?» — поинтересовался Никита. «В плюшку играем», — сказал Мишка. «Вы умеете?» «Где им?» — воскликнул запыхавшийся Санька. «У городских, наверное, и ноги-то так не гнутся». «У меня компьютер есть», — злобно сказал Артем. «И айфон». «На кой черт мне ваша замшелая плюшка?» «А ты попробуй!» — хохотнул Петька. Санька остановился и поймал плюшку рукой. Затем подал ее Артему. Тот брезгливо взял комок шерсти и рассмотрел его со всех сторон. «Тяжелое же у вас детство!» — заявил Бирюков. Он подбросил плюшку в воздух и ударил по ней ногой. Затем еще раз. А потом... Ноги Артема как-то сами переплелись между собой, и он грузно брякнулся на песок. Деревенские мальчишки покатились со смеху. «Смотри, как надо!» — крикнул Мишка, и начал ловко подскакивать на месте, то и дело заставляя плюшку взлетать высоко в воздух. Никита тем временем стащил с себя одежду и с разбегу бросился в озеро. Холодная вода обожгла кожу. Он набрал в легкие побольше воздуха, И нырнул на дно. Плавал Никита всегда превосходно. Но с недавних пор он начал развивать в воде скорость, неподвластную нормальному человеку. Именно этим он поразил тренера Анатолия Сергеевича Авдеева, сразу решившего взять его в свою секцию. Никита опустился на самое дно и открыл глаза. Вода в озере была очень чистой, он мог разглядеть солнечные блики на песчаном дне. А еще... проплывающую мимо щуку. Увидев человека, она резко вернула в сторону. Никита выпустил когти и молниеносным движением руки схватил ее. Рыба бешено трепыхалась, но парень держал крепко. Из-за большой коряги в полутора метрах от него показался жирный карась. Никита схватил его. Затем резко оттолкнулся ногами от дна и устремился к поверхности. Когда он вынырнул, Артем в очередной раз барахтался в песке на берегу. — Все равно научусь упрямо, — бормотал он. Никита быстро втянул когти, вышел из воды и бросил пойманную рыбу на песок. Мальчишки потрясенно замерли с открытыми ртами. — Ты как это? — недоуменно спросил Санька. — Просто повезло, — пожал плечами Никита. — Мне бы так везло. — с завистью сказал Петька. — Да почаще. Никита взглянул на рыбу и громко сглотнул подступившую к горлу слюну. Затем повернулся к Артему. — Отнеси, пожалуйста, бабушке, пусть пожарит. Ладно, — кивнул Артем. — А ты? — Я тут задержусь ненадолго, — сказал Никита и шепотом добавил. — О мертвячке поговорить хочу. Артем нервно передернул плечами. Да, об этом я точно не собираюсь слушать. Он побросал рыбу в пакет и отправился домой.